Глава 13. Последний из дееспособных правителей династии Тан. «Каждая семья не остается очень богатой или очень бедной дольше трех поколений», говорят китайцы. обычно в этом принято усматривать проявление высшей справедливости или высшей гармонии, но если вдуматься, то открывается истинный смысл. Для того, чтобы разбогатеть, нужно быть умным и энергичным, нужно уметь извлекать пользу оттуда, где ее не видят другие, Нужно быть дальновидным и понимать, когда стоит рисковать, а когда нет. Допустим, человек, обладающий всеми подобными качествами, наживает богатство. Сыну его нет необходимости сильно стараться, ведь он не наживает богатство, а получает его в наследство. Внуку тем более нет такой необходимости, и имея много денег, он станет предпочитать развлечения работе. Ну, может это случиться не с внуком, а с правнуком или проправнуком, ведь три поколения – это всего лишь образное выражение, но рано или поздно богатое семейство разорится. Примерно то же самое происходит и с династиями. Основывают их мудрые, сильные, а правление глупых и слабых приводит династию к упадку. Отсутствие конкуренции – главная проблема наследственной передачи власти. Имеется в виду конкуренции между способными к правлению, а не придворные интриги, в результате которых слабака сменяет повеса, а ему наследует глупец. С бедняками дела обстоит иначе. Люди, пребывающие в крайней нужде, стараются сделать как возможное, так и невозможное для того, чтобы разбогатеть. Местные правители жили хорошо, но неспокойно. С одной стороны, на них постоянно давила императорская власть, стремившаяся ограничить их в правах, а с другой докучали соседи, которые всегда были не проще добавить к своим владениям пару-тройку чужих префектур. Если слабый или неумный человек наследовал отцовскую должность дзедуша, то долго он ее не занимал, или его смещали из столицы, или его сжирали соседи, или его смещал кто-то из подчиненных. Смещение местных правителей не составляло большой проблемы, ведь они не имели небесного мандата и были такими же подданными Сына Неба, как и те, кто приходил на их место. Легитимности правления всегда придавалось очень важное значение. Таким образом, на уровне местных правителей естественный отбор происходил по принципу «побеждает самый способный», а на императорский престол восходил «самый удобный для манипулирования». Но, разумеется, были и другие факторы, о которых уже было сказано ранее. Основатели династий объявляли все земли империи своей собственностью, но постепенно земли начинали утекать в частные руки, поскольку поданные получившие земли в кормление, то есть в прижизненное пользование, всячески старались перевести их в наследственное пользование. Кроме того, кто-то получал землю в наследственное пользование в качестве награды. Некоторые императоры старались помешать образованию очень крупных земельных владений, раздавая своим приближенным понемногу земли в разных провинциях, но эта проблема решалась землевладельцами легко, посредством обмена или купли-продажи. В этой книге много было сказано о нелояльных наместниках, но ведь были еще и крупные земельные магнаты, которые представляли не меньшую угрозу для императорской власти. Крупный феодал подкупал императорских чиновников, которым полагалось надзирать за порядком в его владениях или же устраивал так, чтобы на должности назначались нужные люди. Смысл заключался в том, чтобы платить как можно меньше налогов, прибирать к рукам как можно больше земель и закрепощать как можно больше крестьян. В результате феодалы богатели, а императорская казна оскудевала. Император Сюаньцзун начал править 25 апреля 846 года, и правление его длилось 13 с небольшим лет, до кончины, наступившей 7 сентября 859 года. На момент воцарения Сюаньцзун ушел 1936 год. Девизом правления император избрал Дачун, Великое Серединное Государство, словно бы намекая на то, что собирается вернуть империи утраченное могущество. Сыновья императоров получали титул Ван, который когда-то давным-давно носили независимые правители и которые во все времена так любили присваивать себе сепаратисты. В переводной литературе Ван обычно переводится как «князь», но применительно к сыновьям императора может переводиться как «принц». Так, например, лечение, носившего до воцарения титул Ван Гуань, называют то «князем Гуань», то «принцем Гуань». Изначально сыновья императора вместе с титулами ванов получали и земельные владения, которые находили отражение в титулах. Ваны проживали в своих владениях и управляли ими, пользуясь при этом определенной свободой, начиная со сбора налогов и заканчивая содержанием собственного войска. Такая практика была полезной, поскольку в вотчинах сыновья императора могли получать опыт, необходимый для правления государством. Но с точки зрения государственного администрирования, полунезависимые владения императорских сыновей создавали определенные проблемы, вплоть до угрозы сепаратизма. Устав ждать восхождения на престол или понимая ничтожность своих шансов, Ван мог решить, что живая кошка лучше мертвого тигра и попытаться отделиться. Китайское выражение, аналогичное по смыслу русскому, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Поэтому со временем императорские сыновья начали получать титулы без земель. У каждой эпохи были свои титулы. В Танскую эпоху наследник престола носил титул Тайдзы, наибольшой принц, а прочие сыновья императоров имели титул Циньван, дорогой ван. Танские ваны жили при императорском дворе и содержались за казенный счет. Иногда император мог и назначить родственника на какую-то высокую должность, но такое случалось редко. В основном ваны проводили свое время в праздности или за чтением исторических и философских трактатов. Некоторые всерьез увлекались музыкой или поэзией, эти занятия не унижали достоинства императорского родича. Можно предположить, что император Сюаньцзун целенаправленно готовился к управлению государством, не афишируя этого, иначе бы он вряд ли решился сразу же по вошедствии на престол выступить против всемогущего Чансяна Лидею. Одним из первых указов Сюань Цзуна стал указ о назначении Лидею Цзэдуши округа Цзинань, находившегося на юге современной провинции Хубэй в тысячи с лишним Ли Ачэн-Ане. Лидею пришлось подчиниться, что свидетельствует о существенном ослаблении его позиций в результате каких-то мер, предпринятых императором. Иначе бы он под каким-нибудь благовидным предлогом остался в столице и добился отмены указа. В качестве утешения Лидею был оставлен титул Пинжанши, Следом за Ли было выслано множество его сторонников на смену которым пришли те, кто прежде пребывал в Апале, в том числе и представители группировки Ню. Лидею представлял опасность и на должности Цзыдуша, но император не собирался надолго оставлять его в дзеннане, она стала всего лишь первой промежуточной ступенью. В 847 году Лидею был назначен старшим советником наследника престола с повелением пребывать в Влайане. Кроме того, относительно небольшого почета эта должность ничего не давала, так как наследник тогда еще не был назначен Иллидею некому было давать советы. В борьбе со столь влиятельным человеком, у которого по всей империи имелись сторонники и чем-то обязанные ему люди, император Сюаньцзун проявлял разумную осторожность. Мало ли что мог устроить Иллидею, если бы его сразу же попытались понизить из Чэнцянов до чиновника префектуры, отвечающего за учет населения. Вполне можно было ожидать мятежа или попыток отравления императора. Атака Лидею постепенно опускался все ниже и ниже, параллельно устранялись его сторонники, и осенью 848 года Лидею был вынужден покорно принять назначение чиновником в захолустную префектуру Яй на Хайнане, остров на юго-востоке Китая, омываемый Южно-Китайским морем. Там он и умер полутора годами позже. Судьба Лидею – классический пример того, что во всем нужно знать меру и что слуга не должен пытаться возвыситься над хозяином. Лидею был весьма одаренным администратором, и если бы он не зарвался, то оставался бы Ченсяном до конца своих дней, и о нем бы вспоминали с таким же уважением, как о Сяо Хе. Сяо Хе, 257-й до н.э., 193-й до эры был Ченсяном при основателе династии Хань Любани. Он считается образцом мудрого сановника и входит в число трех героев ранней династии Хань, наряду с военачальниками Хань Синем и Джан Ляном. Все они внесли весомый вклад в основание династии Хань. Очистка государственного аппарата от членов группировки Ли положила конец борьбе между Ню и Ли, наносившей большой урон управлению. На место Ли Дею Сюань Цзун назначил Бай Минчжуна, приходившегося троюродным братом известному поэту Бо Цзюи. Бай происходил из чиновной семьи среднего уровня. Он рано потерял отца и начал службу с низовых должностей. Такой сановник идеально подходил на замену знатному Лидею. Кстати говоря, именно Лидею поспособствовал возвышению Бай Минчжуна. Император Уцзун очень высоко ценил Бой Цзуи настолько, что хотел назначить его Чэн но Лидей убедил императора оставить старого и больного поэта в покое и приблизить к себе его более молодого и одаренного родственника Бай Минчжуна. Нельзя точно сказать, действовал ли Ли Дею по просьбе Бо Цзуи, или то была его собственная инициатива. Молодой Бай, в отличие от Бо Цзуи, не мог составить конкуренции Ли Дею. Но в 842 году 50-летний Бай Минчжун получил титул Сюйши и должность Джуншунша Женя. Судя по всему, Бай Минчжун смог произвести хорошее впечатление на Удзуна, поскольку вскоре император Удзун назначил его Шиланом военной палаты и Хань Лин Сюэши Чэн главным императорским ученым. Бай Минчжун оставался Чэн на протяжении всего правления императора Сюань но с 851 года он занимал должности Цзэ Души округов Бенин, Сычуань и Цзэнань, продолжая именоваться при этом Чэн Должности могли превращаться в почетные титулы. Пример Ли Дею стал хорошим уроком для Сюань Цзуна. Один человек не должен слишком долго возглавлять правительство, иначе из помощника императора он превратится в угрозу для него. Императору Сюань Цзуну также приписывают устранение великой вдовствующей императрицы Го, матери императора Му Цзуна, скончавшейся в июне 848 года. Многие историки считают, что Го была отравлена по приказу Сюань Цзуна и называют две причины, потолкнувшие императора к этому. Во-первых, Го подозревалась в организации убийства императора Сяньцзуна, отца Сюаньцзуна, результатом которого стало воцарение ее сына, императора Мудзуна. Во-вторых, мать Сюаньцзуна, вдовствующая императрица Джен, начинала свою дворцовую карьеру в качестве служанки Го, бывшей тогда супругой императора Сюаньцзуна, и Го припоминала это обстоятельство при любом удобном случае ради того, чтобы унизить Джен. Сюаньцзун не хотел, чтобы Го была похоронена в гробнице его отца, и чен Сян Бай Минчжун поддерживал это намерение императора, но чиновник по имени Ван Хао упрекнул их в нарушении приличий, после чего великая вдовствующая императрица Го все же была похоронена рядом с мужем, но при императоре Сюаньцзуне ей не поклонялись в храме Сянцзуна. Прежде чем упрекать Сюаньцзуна в излишней мстительности, следует подумать о том, сколько унижений и тревог ему довелось пережить за 26 лет, прошедших между смертью отца и вошедствием Сюаньцзуна на престол. Да, Конфуций советовал вырыть две могилы перед тем, как мстить, но человек не всегда способен удержаться от мести, особенно в тех случаях, когда лишают жизни отца и постоянно унижают мать. В отличие от удзуна император Сюаньцзун благосклонно относился к буддизму, поскольку сам был приверженцем этой религии. Буддийского ренессанса в его правлении не произошло, но хотя бы буддийские монахи зажили спокойно, не опасаясь нового всплеска гонений. Как уже было сказано ранее, после гибели правителя Дармы Тибетская империя распалась. Распад, как и положено, сопровождался великой смутой. Правители областей ожесточенно воевали друг с другом. Император Сюаньцзун воспользовался удобным моментом для того, чтобы вернуть большую часть земель в свое время захваченных тибетцами. Возвращенные территории включали в себя южную часть современного хуэйского автономного района, запад современной Сычуани и восток современной Ганьсу. Наиболее ценным приобретением стал Ганьсуйский коридор, соединяющий современный Синьцзян-Уйгурский автономный район с центральными провинциями страны. Этот оазис, протянувшийся на 2000 ли, был ценен не только своими плодородными землями, но и тем, что являлся частью торгового пути на запад. Казалось, что могущество Танской империи начало возрождаться. На северо-западе империи нередко восставали тангуты, а с возвращением территорий прежде занятых тибетцами, число тангутов, находящихся под императорской властью, сильно возросло. Тангуты – исчезнувший народ тибета-берманской группы. Очередное восстание тангутов не заставило себя ждать, оно вспыхнуло в 851 году. Император убил одной стрелой двух птиц, поручив подавление восстания Чэнсяну Бай Минджуну, который был назначен за душу округа Бенин и командующим императорским войском, которое занималось подавлением мятежа. Бай довольно быстро подавил мятеж, это была одна выгода, но в столицу он уже не вернулся, и это стало второй выгодой. В отличие от своих предшественников, уповавших исключительно на устрашение мятежников, император Сюэнцзун старался быть милостивым. По просьбе Байминджуна он даровал прощение всем мятежникам, решившим сложить оружие, требовал от чиновников, поставленных над тангутами, быть справедливыми и заботиться о людях, которые вверены их попечению. Подобная тактика дала плоды. Тангуты на некоторое время успокоились и в дальнейшем уже создавали проблемы Сунской династии новым главой правительства то есть реальным а не почетным ченсяна после удаления баймен дджна стал лин хутао отец которого лин хучу был ченнсяном во время правления императора сянь дзуна император сюан дзун вообще испытывал расположение к сановникам отцы и деды которых служили его отцу а с лин хучу была связана отдельная история во время похорон императора сянь дзуна задул ветер ужасной силы разогнавший похоронную процессию но лин хучу не отошел от императорского гроба, и десятилетнему Ли И, так тогда звали императора Сюанцзун, запало в память такое проявление преданности. Вспомним, что в конфуцианстве церемониям и ритуалам придается крайне большое значение. Церемония похорон является очень важной. Если она проведена в соответствии с правилами, то духу умершего будет и легче расстаться с нашим бренным миром. В 848 году Сюанцзун назначил Лин хутао Ланчжуном чиновной палаты и поручил ему составление императорских указов, что было явным проявлением благоволения и доверия. Немного позже Лин хутао получил титул Сюэши, а в 850 году он стал Шиланом военной палаты, а также стал Хань Лин Сюэши Чэн и получил титул Пин Джан Ши. На протяжении девяти лет до окончания правления императора Сюань Цзуна, Лин хутао возглавлял правительство. Он зарекомендовал себя как мудрый политик, не склонный к крайностям. Когда император Сюаньцзун собрался выступить против Евнухов, этой вечной головной боли императоров, Линху посоветовал ему не предпринимать активных действий, в ходе которых могло погибнуть много невиновных и непричастных, а действовать мягко, лишая Евнухов должностей по каким-либо обвинениям и не назначая вместо них их собратьев. Совет был очень хорошим, ведь дело могло закончиться тем же, что и попытка императора Вэнь Цзуна. Но надо отметить, что Лин Ху Тау не был идеальным сановником. Войдя во вкус, он прибирал к рукам все больше и больше власти и был не прочь спрятать в свой сундук лишнюю связку монет. Выражение, используемое китайцами для характеристики алчного человека. Во время траура по императору Сюаньцзуну Лин Ху Тао исполнял обязанности регента, но впоследствии император Ицзун, сын и наследник Сюаньцзуна, сослал Лин Ху Тао руководить округом Хэчжун, провинция Шаньси. Новому императору был нужен новый глава правительства. Сановников императора Сюэньцзуна сильно беспокоило отсутствие официального наследника престола и императору было из кого выбирать. Он имел 11 сыновей, но тем не менее Сюэньцзун так и не назначил никого из них своим наследником. Если кто-то из сановников проявлял чрезмерную настойчивость по этому вопросу, то попадал в опалу, император не хотел внимать никаким доводом. Принято считать, что причиной столь сильного упорства императора, идущего во вред государственным интересам, было сочетание нерасположения к старшему сыну Ливэню с приязнью к третьему сыну Ли Цзы. Желая передать престол Ли Цзы, Сюань Цзун не решался сделать это в обход старшего сына, которого он не любил настолько, что даже отослал из своего дворца в отдельную резиденцию. Трудно сказать, насколько верно подобное объяснение, ведь узнать истинную подоплеку дела можно было только у самого Сюаньцзуна, но сам собой напрашивается вопрос. Почему император, показавший себя решительным и властным правителем, не мог назначить наследника престола по своему усмотрению? Влияние матери Ли Веня можно не принимать во внимание. Его матерью была императорская супруга, не императрица, по фамилии Чао, которая не пользовалась влиянием при дворе и к тому же умерла около 853 года примерно в середине периода правления императора Сюаньцзуна. По сути, никто не мешал императору выбрать в наследники престола третьего сына, и придворные приняли бы такое решение с почтением. Скорее всего, отсутствие наследника престола объяснялось тем, что император Сюаньцзун собирался править вечно. Да-да, вечно. Невзирая на печальный опыт многих предшественников, под конец своего правления Сюаньцзун начал принимать пилюли бессмертия, от которых сделался чрезмерно раздражительным и подозрительным. А вдобавок получил незаживающую язву на спине, хотя можно предположить, что язва была следствием онкологического заболевания. Император Сюаньцзун скончался 7 сентября 859 года, не оставив официально назначенного наследника престола. Кстати говоря... Первые фейерверки, без которых современные китайцы не могут представить своего бытия, появились при императоре Сюаньцзуни.